Глава двадцать Константин уселся на ящик, оказавшийся в двух шагах, и, вытащив портсигар, прикурил очередную сигарилу. А на севере сверкало все ярче. Но самое важное было то, что тьма отступала. Он поднял глаза и впервые средь высоких и не очень плотных облаков увидел Луну. «Это что ж такое, ваше сиятельство?» – спросил кто-то из ведунов. «Это что ж, тьма ушла?» «Похоже», – выпуская в небо дым, – ответил Воронцов. «И твари тоже бегут». Он огляделся в поисках Тихомира, но тот был на другом конце сектора. Фака занят, оказывал помощь Вольцу, который попал под удар хвоста жнеца, а вот Айгал стоял за спиной, вертя головой и охраняя боярина. — Айгал, давай пули к Тихомиру. Скажи, боярин срочно кличит. Гвардеец ничего не ответил, только кивнул и рысцой побежал в сторону сотника. Тот явился через две минуты. «Видел — Видел? — спросил Воронцов. — Как тут не увидеть? — кивнул сотник. — На полнеба сверкало. Твари нас почти смяли, уж больно мощно перли. А тут развернулись и дропанули в сторону руин, и тьма отхлынула. Вы бы, ваше сиятельство, глянули на нее, как умеете. Тут она или совсем ушла? Хорошая мысль, это мы сейчас, согласился Константин. Вран. И тут же под ним появился рунный круг. Рад видеть в добром здравии, боярин. Раздался в голове голос духа рода. Спасибо, я только на тьму взгляну. Он завертел головой, выискивая толпы, которые наблюдал еще несколько часов назад. И ничего. Бреши затянулись, тьма отступила. Вокруг площади ни единой твари, только трупы. Все, Вран, сворачивай. Как прикажете, ваше сиятельство, отозвался дух, и рунный круг исчез. Константин посмотрел на Тихомира. Похоже, сейчас мы победили. Ни тьмы, ни тварей, все разрывы закрыты. Трофейщиков под охраной поднимать сферы. Тут их сотни валяются. Сам он поднял то, что упало со жнецов. Одну кинул Айгалу. Твое, заслужил. Спасибо, ваше сиятельство, — обрадовался световик. Большая, как раз хватит на улучшение умения. Константин кивнул и повернулся к сотнику. Тихомир, поднимай гвардейцев, мы идем в город. Ночь, ваше сиятельство, — возразил тот. Хоть твари и тьму разогнали, но вот слепые тени... «Это да», — согласился Воронцов. «Понесем светцы. Лада их специально делала против них. Смотри, тьма отступила, и теперь они светят гораздо ярче. Один сразу метров на сто пятьдесят, хотя она обещала двести». «Все равно в три раза больше площадь, чем у старых», — заметил сотник. «Хорошо, ваше сиятельство. Будем готовы через десять минут». Когда Воронцов поднялся на холм, барьер, установленный волхвом, пропал, Арислав сидел на стуле, который любезно притащил кто-то из его подручных. Выстояли, Константин Андреевич, заметив Боярина, устало произнес он. Выстояли, согласился с ним бывший детектив. И это по большому счету ваша заслуга. Волх только головой покачал. Не моя. Я мог только отсрочить наше падение. Больше суток такой купол держать бы не смог. Мне рассказали, что там, на севере, что-то сверкало. Не знаю, кто нам помог, но это их заслуга. А теперь, если не возражаете, мне нужно отдохнуть. Конечно, отдыхайте. Силы нам еще понадобятся. Вдруг это временное затишье, а мы потеряли слишком многих. Удерживать прежний периметр будет крайне тяжело. А я возьму гвардейцев и пойду в город. Нужно выяснить, что там случилось. В версию, что это второй отряд под предводительством бояре Чарысева ударил в тыл и уничтожил тьму, я не слишком верю. Там такие силы столкнулись, что отцу моей жены и не снились. Сходи, устало кивнул Волхв. Только про теней помни, и будь осторожен. Я с тобой, услышав разговор, заявила Юлия. Воронцов улыбнулся. «Конечно, милая, как же без тебя?» «Тихомир, давай десяток гвардейцев в сопровождение, остальных обратно на Литкор. Ну и экипаж, нечего им тут торчать. Хотя, подожди, вместе туда заглянем. Нужно связаться с Михаилом, узнать, как у него дела. И с лагерем, где остались вольцы. Нам требуется подкрепление. Мы слишком многих потеряли сегодня ночью». «Сборщиков еще нужно послать, ваше сиятельство», — напомнил Радим, который стоял рядом. «Вы, когда прорывались, наверное, пару сотен тварей уничтожили. Во всяком случае, сверкало даже через тьму». «Я распоряжусь», — подал голос Арислав. «И ведунов сниму с других участков. Пусть барьер хоть восстановят». «Вот и хорошо», — поддержал волхва Воронцов. «Тогда выход в город через полчаса. Хватит все устроить». Мы готовы, ваше сиятельство. Все ждут вас снаружи. Константин в два глотка допил кофе, который ему сварил Микита, с тоской глянул на опустевшую тарелку с бутербродами. Идти никуда не хотелось. Хотелось подняться на верхнюю палубу, усесться в удобный стул, раскурить трубочку, и пусть весь мир подождет. Но нет. Нужно выяснить, что случилось в городе. хотя сверкать там давно перестало, и сомнительно, что тот, кто задавил тьму быстро и беспощадно, дожидается боярина с эскортом. «Тихомир!» – поднимаясь, окликнул воронцов сотника. «Вот объясни мне один факт. Почему жизнь – вечная борьба? До обеда с голодом, после обеда – со сном?» Командир гвардейцев усмехнулся и развел руками. Мол, шутку понял и оценил. «Такова жизнь?» – дал он самый очевидный ответ. «Наверное, ты прав. Ну, пошли, подкрепление скоро прибудет. И вольцы, и сотня наемников, хоть и с трудом, но закроем брешь. Но их родим с городом встретят, а мы пойдем посмотрим, что в городе творится. Тварей тут столько было. Что-то не верится мне, что они покинули руины». Воронцов глянул на дверь каюты напротив. Еще недавно ее занимал Дрост. Бывший наемник ушел с княжеским размахом, что может быть достойнее, чем погибнуть за други своя. Он уже в Ирии, пьет там с героями, за длинными бесконечными столами. Словно прочтя мысли боярина, заявил Тихомир: И могу поспорить на жалование за год он не печалится и кричит вам славу. Воронцов улыбнулся. Скорее всего,. Он заглянул в их с Юлией каюту. Боярыня спала, скинув свои сапожки. Она забралась на кровать с ногами. Рядом лежала какая-то книга, раскрытая на середине. «Пусть спит», – прошептал он стоящему за спиной Тихомиру. «Без нее сходим. Оставь тут пару гвардейцев». Тот кивнул. «Сейчас распоряжусь, ваше сиятельство». Мертвый город был тих. Константин шел в середине колонны, и бледное сияние походных светцов заливало руины. Рядом с ним, настороженно вертя головой и выискивая опасность, шагал Беляш. но никто не бросался на них из темных улочек и остовов домов. Последний выстрел, который воронцов слышал, стих 40 минут назад. Он даже не верил, что может быть так тихо. И это пугало больше, чем непрекращающийся бой последних полутора суток. Шли в обход центральной площади, стараясь держаться как можно дальше от разрушенного княжеского дворца. Воронцов разрешил белешу подняться в небо, и теперь тот кружил, высматривая опасность. Но ее не было. Либо твари хорошо маскировались, либо удрали из мертвой столицы после случившегося. Что ж. Дорого вольцам далась эта ночь, но если противник ушел, то все жертвы стоили этого. Твари справа пришла картинка от прислужника пяток упырей, сильных, быстрых, старых, рванули из руин какого-то особняка. Но боярские гвардейцы не зря считались лучшими воинами бывшей империи, уступая только княжеским. Но все они головы сложили еще шестьдесят лет назад. Твари были шустрыми. Расстояние в десяток метров они преодолели меньше, чем за секунду. Вот только ни скорость, ни сила им не помогли. Налетев на мощный, почти невидимый щит, они остановились, не зная, что делать. А потом ударили карабины почти в упор. И тьма, которая была в упырях, ничего противопоставить пулям, заряженным светом, не смогла. Тела повалились на дорогу. А тьма начала собираться в небольшие сферы. Константин дождался, когда процесс завершится, поднял все десять. Что ж, уже прибыток. «Вперед!» — скомандовал он. До места, где по его прикидкам произошел бой, было еще километра полтора. Но по пустому городу, из которого ушла тьма, идти было одно удовольствие. Вот только требовалось перейти реку. А насколько Константин помнил, в городе был всего один мост. Значит им придется вернуться на центральную дорогу. Стой, неожиданно произнес воронцов, глядя на осколки витрины, которые хрустнули под ногами. Точно, это была та самая табачная лавка, в которой его чуть не ушатал обезьян. На секунду захотелось заглянуть, выяснить, что уцелело, Ведь там осталось много хорошего табака. Но теперь курево не проблема, хотя... Такого хорошего даже боярам негде достать. «Тихомир, проверить лавку. Если товар уцелел, грузите его по рюкзакам. Часть вам, часть мне». «Слушаюсь, ваше сиятельство. Только заклинаю, сами не лезьте. Мы все лучшее притащим, будьте уверены». Он сделал знак... И тут же четверо гвардейцев, закинув карабины за спину, вооружившись револьверами, прошли через витрину внутрь. Разграбление зала и небольшого склада много времени не заняло. Просто гвардейцы за пять минут запихнули все найденное в рюкзаки, потом передали их товарищам снаружи, забрав у них полупустые, и повторили процесс. Через восемь минут отряд тронулся дальше. «Эх, винный бы лучше разграбить!» Шепотом произнес один из вольцев, шедший позади Воронцова и тащивший свитец. «Точно, Кол!» — согласился с ним идущий рядом товарищ. «Представляешь, сколько там дорогущего вина отменной выдержки! Они же все подведай сохранности! Сколько может стоить бутылка Северной долины? Она и до тьмы дешевой не была, а сейчас, наверное, за одну такую...» Можно тысяч семь-восемь золотых выручить. «Будет у вас время порыться в развалинах!» Не оборачиваясь, произнес Воронцов. «Но сначала дело!» «Да, ваше сиятельство!» Почти шепотом отозвались вольцы. До моста дошли без приключений и уже перешли на другой берег, когда навстречу им из тьмы шагнула тень, укутанная тьмой. Стволы карабинов пошли вверх, «Не стрелять!» — успел скомандовать Константин. «Но это же проклятый ваше сиятельство!» — нервно произнес Тихомир. «Верно!» — согласился с ним Воронцов. «Но видишь, как он к нам вышел? Руки поднял. И, сдается, мы с ним знакомы. Пойду поздороваюсь. Если кто стрельнет без приказа, засуну винтовку в задницу. Уяснили?» Гвардейцы и вольцы озадаченно молчали, а Константин, прикрытый на всякий случай ведой призыва тени, миновал короткую шеренгу бойцов и направился к своему знакомцу. «Здравствуй, проклятый!» — кивнув, поприветствовал он черного. «И тебе здравия, человек из другого мира!» Но эти слова он произнес настолько тихо, что их мог услышать только боярин, стоящий в двух шагах. Я пришел с миром, можно опустить руки? Конечно, пока ты не пытаешься меня убить или еще как навредить, мои люди не будут стрелять. Зачем ты пришел? А ты все так же тороплив, несмотря на то, кем стал. Раздался голос из тьмы, окутывающей фигуру собеседника. Но я понимаю, ты спешишь, не буду тебя задерживать. Я пришел с просьбой. «Слушаю, и если в моих силах, я ее выполню». «С тобой прибыл Волх, мощный Волх, древний человек. У тебя появилась новая сила. Вы восстанавливаете капище. Я хочу избавиться от тьмы». «Вот это поворот», – озадачился Воронцов. «Это возможно?» «Да, возможно. И Волх знает, как это проделать». «Я снова хочу стать человеком!» «Прежде чем ответить и дать тебе слово, я должен связаться с ним», — черный кивнул. «Говори!» Воронцов вытащил мысли глаз и, активировав руну, вызывая Арислава, правда, запоздало вспомнил, что тот лег отдыхать, но теперь уже ничего было нельзя изменить. «Ваше сиятельство, я только уснул!» Раздался в его голове недовольный голос. «Прости, Арислав, но разговор не терпит отлагательств. Так вышло, что передо мной стоит проклятый, разумный проклятый, не марионетка тьмы. Я знаю его по первому визиту в столицу, он тогда мне помог». «И что он хочет?» «Стать человеком», — ответил Константина, сам подумал, что это звучит дико и фантастично. «Он знает, кто ты, и сказал, что тебе это по силам». «Это возможно. Я дважды проводил подобный обряд. Сил он требует много, и это зависит от времени заражения. Чем дальше, тем они безумней, и вернуть их уже нельзя». «Сколько твоему проклятому?» «Шестьдесят с лишним лет он подцепил первую тьму». «Однако... И он сохранил рассудок?» Да. Хорошо. Если он не будет делать глупостей, я готов ему помочь. Только пусть сам по себе сюда не прется, а то стрельнут на подходе. Придется тебе, ваше сиятельство, его за собой потаскать. Но будь осторожен. Это может быть и ловушкой. Тьма пойдет на все, чтобы убить тебя, меня или Ладу. Вы добрались до места? Нет, еще идем. Я понимаю, что это риск. Мы ограничим его в передвижениях. Все время до ритуала он проведет в отдельной каюте с подавителями. Насколько я знаю, ловчие используют их, чтобы ограничить возможности тьмы. Пусть так. Я свое слово сказал. Хорошо, это будет интересно. Отдыхай, надеюсь, больше не побеспокою. И я надеюсь, отозвался Волхв и разорвал связь. Воронцов убрал от виска мысли глаз и посмотрел на проклятого, который спокойно стоял перед ним в двух шагах. «Ну что ж, Арислав дал добро, он попробует помочь тебе. Я даю слово, что тебе не причинят вреда, если ты не атакуешь или еще каким способом не навредишь тем, кто со мной и нашему делу. Но все время в лагере ты проведешь в подавителях, не покидая отдельную каюту». «Спасибо», — с облегчением выдохнул проклятый. «Даю слово и понимаю, что мера предосторожности вполне оправдана. И вот еще, то, что ты ищешь, находится в пятистах метрах восточнее. Я с тобой не пойду и присоединюсь к вам, когда ты будешь возвращаться к своему лагерю». «Наверное, так будет лучше», — согласился с ним Константин. «Не стоит нервировать моих людей». Черный кивнул и, попятившись, скрылся в дверях ближайшего дома. Константин развернулся и направился к гвардейцам и вольцам, которые взирали на него с восхищением. Оно и понятно. Он в очередной раз совершил то, что для них было за гранью восприятия. «Все слышал?» – спросил он у Тихомира. «Да, ваше сиятельство, кроме пары фраз». «Ну, тогда двинули дальше. Нужно торопиться». «Мы по проклятой столице, как по променаду, прогуливаемся». «Да уж, не ожидал я, Константин Андреевич, что прогулка выдастся настолько спокойной», согласился сотник и отдал приказ начать движение. «Не сглась. Не верю я, что тысячи тварей, что еще несколько часов назад нас почти раздавили, исчезли бесследно. Они должны быть где-то здесь». Пройдя метров сто по центральной улице, отряд свернул во дворы, а вскоре вышел их к границе между городскими кварталами и начинающейся промзоной. Место, где сверкало, обнаружили без труда. Выжженный внутренний двор какого-то производства, лысая земля, оплавленный камень мостовой, спекшиеся тела десятков нелюдей. Часть длинного двухэтажного цеха была разрушена, Хотя это был неверный термин. Середина просто испарилась, а куски стен имели форму окружности, словно огромный шар на них налетел. Айгал, который по совместительству был еще и трофейщиком, присел рядом с обугленным костяком и поднял сферу тьмы. «Вот ваше сиятельство, и я отсюда еще одну вижу». Константин кивнул, забирая трофей по праву. Все, что найдут его гвардейцы, отходит к нему, а он уж сам распределяет трофеи между ними, если изволит, конечно. «Это хорошо», — окинув взглядом с полсотни трупов, произнес он. «Значит, не зря шли. Придется задержаться и все осмотреть». «Мне вот только ваше сиятельство интересно», — озадаченно произнес сотник. «Кто все это устроил?» Силы тут бушевали великие, но трофеи они не собрали. Видя, как Айгал поднимает очередную сферу. «Не смогли?» — тихонько предположил один из вольцев. «Или трофейщика потеряли?» «Прав ты, человечи, потеряли!» — раздался справа от Воронцова громкий и знакомый ему голос. «Поэтому будем благодарны за половину добычи!» Все повернули головы на чужой голос. Гвардейцы, оберегая боярина, сместились и взяли незнакомцев на прицел. Прямо из пустоты, метров в десяти, возникли одиннадцать фигур в длинных плащах. У каждого на плече знак сварога, и вышит он был настолько искусно, что, казалось, он светится во тьме огненным узором. Головы высоких незнакомцев скрыты капюшонами. В правой руке они сжимали длинные, Массивные, слегка светящиеся белым светом жезлы. В левых – клинки, которые тоже светились, какой красным, какой синим или оранжевым. У двух было что-то вроде арбалетов, только маленьких, чуть больше крупного пистолета. На острие клина оказался высокий, как и остальные, худой старик. Он был единственным, у кого капюшон откинут назад. Не обращая внимания на своих сопровождающих, Он бесстрашно пошел в сторону отряда Воронцова. «Не стрелять!» – скомандовал Константин и тоже пошел навстречу. Что ж, нечто подобное он и ожидал. «Доброго здравия тебе, Дабр!» – поклонился Воронцов. «И тебе, боярин, долгих лет!» – ответил наставник Лады. «Я рад, что ты выжил!» «Я так понимаю, вы это все устроили?» «Верно!» – подтвердил Волх. Мы не смогли прийти быстрее. В этом месте была настолько плотная тьма, что пробить коридор из Беловодья оказалось очень трудно. Пришлось даже обращаться к княжеским портальным. «С чего вы вообще решили вмешаться?» – спросил Константин. «Богиня Лада попросила за вас. Тот, кто распоряжался тут, чтобы пробить ваш щит, зачерпнул силу оттуда, откуда нельзя черпать. Это нарушило равновесие». И Лада призвала нас восстановить его. Мы справились, но потеряли двоих из моего рода. Всего таких отрядов, как наш, шесть. Они закрывали разрывы и уже ушли. Мы остались, чтобы дождаться тебя. Здесь безопасно. Твои люди могут опустить оружие». Воронцов кивнул и сделал знак Тихомиру. Сотник дал команду остальным. «Мы благодарим тебя и твоих людей, Дабр». «Нас сильно прижали, и вы своей атакой буквально спасли меняя моих людей». «Айгал!» — повернулся Воронцов к дружиннику. «Живо собрать сферы с трупов, и все сюда. Эти трофеи принадлежат им». Трофейщик кивнул и пошел бродить по полю боя. По знаку Тихомира двое гвардейцев пристроились позади сборщика, прикрывая его на всякий случай. Остальные остались на месте подле боярина. Воронцов еще раз оглядел поле боя. В центре валялись какие-то каменные оплавленные обломки. Скорее всего, они некогда были единым целым. Возле них, опершись на посох, стоял обугленный человек. Именно в этот момент Айгал прошел мимо и, нагнувшись за сферой, толкнул их. И они тут же осыпались пеплом, как еще несколько часов назад рассыпался прахом верный дрозд. Гвардейц что-то заметил в прахе и начал в нем рыться, кидая в мешочек найденное, но Воронцов уже знал, что там пирамидки света, которые тот поднял с тел людей, наделенных светом. «Это был алтарь», — ответил Дабр на незаданный бояринам вопрос. «А тот, что сейчас превратился в пепел, был очень сильным ведуном». Скорее всего, один из посвященных тьме, приближенный к Верховной Проводнице. Он выдержал две наших атаки. Сомневаюсь, что кто-то из вас, но разве что Волф Арислав, смог бы пробить этот щит. Хотя, возможно, ты бы смог своим божественным пламенем прожечь его. Подух и пес с ним, — равнодушно бросил Воронцов. Я очень тебе благодарен. Может, останетесь на пару дней? Нам пригодятся такие сильные бойцы. В этом нет нужды. Твари разбежались. Те, что будут наскакивать на вас, уже не так опасны. И вам хватит сил. Просто нужно следить, чтобы не было больших разрывов. От слепых теней вы защищены светцами, так что они нужны мы вам. Кроме того, скоро сюда подойдут еще ваши отряды. Плохо все вышло, посетовал Константин. Слишком многих потеряли. Люди, в отличие от славов, всегда быстро размножались, и для того, что тут произошло, твои потери – капля в море. «Ваше сиятельство!» – с поклоном произнес Айгал с восторгом, смотря на Дабра и его спутников, что еще недавно были детской сказкой. «Все сферы собраны, всего 108 штук, считая светлые пирамидки». Он протянул волхву пару внушительных мешочков. Тот забрал и, не глядя, передал своим людям. «Ну что, боярин, давай прощаться. Заканчивай побыстрее тут, передавай привет моей ученице. Нам пора. Я чувствую, как содрогаются опоры мира от нашего присутствия. И чем быстрее мы уйдем в Беловодье, тем лучше. Прощай, боярин, хотя, может, еще и свидимся». Константин кивнул и отвесил поклон. «Прощай, Волхв. Буду ждать встречи». Дабр молча развернулся и вернулся к своим людям. Те воздели жезлы к небу, секунда, и они исчезли в неяркой вспышке света. «Ну что ж», — глянув на Тихомира, произнес Воронцов, — «больше нам тут делать нечего. Пора возвращаться. Но на этот раз я хочу пройти мимо княжеского дворца». «Ваше сиятельство!» – забеспокоился сотник. «Там слепые тени. Вы уверены, что наши свитцы справятся?» «Вот и проверим. Если что, воспользуемся самым лучшим и неблагородным приемом». «Каким?» – не понял Тихомир. «Убежим!» – с улыбкой ответил Константин и пошел к поваленной ограде. До развалин дворца дошли без приключений. Три атаки тварей, причем самых простых, зараженное зверье, даже не искаженное черным ведуном, упыри чертики не в счет, но благодаря им удалось поднять еще 44 сферы. Вот впереди, в лунном тусклом свете, показались ворота, ведущие к дворцовому комплексу. Константин вернулся туда, где все началось. В свете, вышедшей из-за облаков Луны, был виден парк с черными искаженными деревьями, и большой фонтан, из которого Воронцов когда-то пил и умывался. Было тревожно, но визуально опасность пока себя не проявляла. Где-то со стороны капища раздался выстрел, за ним еще один, заработал пулемет, потом все разом смолкло. Константин ощущал напряжение своих гвардейцев и четырех вольцев, которые несли свицы. Столько жути рассказывали про это место и его ночных обитателей, которых он сам видел. Но сейчас здесь было так же спокойно, как в благополучном коттеджном поселке его родного мира. «Накаркал!» — мелькнула в голове быстрая мысль. Оберег сварога медленно нагрелся, но не обжигал кожу, а просто сигналил об опасности. Не прошло и секунды, как он ощутил сильнейшую ментальную атаку. По ним ударили ужасом, но направлена она была не на него, а на его людей. Светцы слегка притухли, но не погасли, и уверенно заливали светом метров пятьдесят. Гвардейцы пережили ее вполне легко. Вольцы, хоть и с оберегами лады, выстояли, но выглядели так, что краше в гроб кладут. Руки трясутся, губы плотно сжаты, лица белые, глаза смотрят на разрушенный дворец с ужасом. Но надо отдать артефакторши должное, а берегу оказалось вполне по силам отразить столь мощный удар. Один из гвардейцев, шагавший рядом, посмотрел на Воронцова, на его лице отразился испуг. Да, напор был силен, но не настолько, чтобы его люди, бросив все, бежали в панике во тьму. «Молодец, Лада». «Сомкнуться», — слегка дрогнувшим голосом приказал Тихомир. «Плечом к плечу, прикрыть боярина. Не робей. Я думал, хуже будет». Константин вгляделся и, наконец, смог обнаружить врага. На границе света и тьмы возникла парящая над брусчаткой тень. За ней еще одна и еще. Они застыли, уставившись в сторону остановившихся людей. Ментальное давление росло. Но созданные ладой обереги работали. А вот амулеты, разработанные Ариславом, похоже, подкачали. Твари видели или чувствовали людей, но не приближались. Свет их не слишком пугал, но, видимо, руны на светцах не давали им сократить дистанцию. Боюн, а ну-ка, стрельни разок!» – скомандовал боярин. Требовалось выяснить, способны ли пули причинить слепым теням вред. Десятник быстро вскинул карабин, прицелился и плавно потянул за спуск. Все это он проделал за пару секунд. Белый росчерк пули, заряженный светом, мелькнул трассером в ночи. Она ударила в слепую тень, которая была с правого фланга. Вот только результат оказался так себе. Да, попал, да, хорошо попал, но... Тварь даже не шелохнулась. Константин плохо видел, ему показалось, что слепая тень раскрыла беззубый рот. Крик – быстрый, короткий, сильный. Никто не рассказывал о подобном. Воздушный щит, выставленный гвардейцами, принял на себя удар. Действие крика было сравнимо с тяжелой пулей. Она пробила щит насквозь, и если бы гвардейцы не позаботились о втором, вот тогда бы ему не поздоровилось. А может быть и не только ему. Но обошлось. Только напор ужаса усилился. «Отступаем, ваше сиятельство», – поинтересовался Тихомир. «Если они скоординируют атаку, долго не простоим. Она, мощный щит, который на троих завязан, пробила с первого раза. А если все в пятером ударят?» Константину очень хотелось испытать свои силы. Сможет ли он огнем сварога уничтожить тень? Но здравый смысл твердил ему, что это плохая идея. Тем более к слепым теням подошло подкрепление, и их стало одиннадцать. «Уходим», – распорядился Воронцов. Коробка, внутри которой был он и Вольцы, укрываясь за щитами, тронулась дальше по центральной улице. Вот только тени не собирались их отпускать. Они двигались на границе света и ночной темноты, едва различимые, Правда, преследовали отряд Воронцова не все, а только шестеро. Но хрен с ними, пусть сопровождают. Хуже было другое. Они били своими ментальными атаками, причем завертели что-то вроде танковой карусели. Один бьет сильным зарядом по бойцам, прикрывающим тыл, затем сразу следующий, и так по очереди. а На весь город заорал один из вольцев и, бросив себе под ноги светец, рванулся куда-то в бок. Его не успели остановить. Он проскочил идущих с фланга гвардейцев и исчез в развалинах какого-то богатого особняка. Ваше сиятельство, какие будут приказания? подхватив упавший светец и, передавая его одному из гвардейцев, спросил Тихомир. Идем как шли, жестко приказал Воронцов. Его уже не спасти. «А ну, собрались!» — рявкнул он на гвардейцев. «Что вы как бабы? Что, страшно? И мне страшно, но я же иду. Так что собрались и вперед. Если еще кто надумает во тьму рвануть, пристрелю». И Константин демонстративно вытащил из кобуры медведя. И все собрались. Ментальные удары продолжались, но люди, что шли спереди, начали меняться с теми, что шли сзади. Да, без особого желания, но передохнув впереди, гвардейцы стали лучше держать удар. «А что если...» – пришла в голову Константину интересная идея. Бить по теням по-прежнему было опасно, а вот выставить божественный щит и прикрыть зад коробочки можно и попробовать. «Стоять!» – приказал он и, вытянув руку с кольцом, создал щит. Константин видел, как огненная пелена отрезала слепых теней от людей, и почти сразу же интенсивность ментальных ударов снизилась раза в два. «Легче?» – спросил он Факу, который как раз стоял в задней шеренге. «Гораздо ваше сиятельство», – заявил лекарь. «Ну тогда так и пойдем», – подвел итог Воронцов. «Мы и так еле тащимся. Придется и мне теперь топать спиной вперед». Но этого не потребовалось. Через сотню метров слепые тени отстали, и дальнейший путь до зоны высадки проделали уже вполне спокойно и довольно быстро. Проклятый с поднятыми над головой руками вышел из очередного разваливающегося дома, когда в поле зрения уже появился борт великолепной рыси. «У вас, на Надива, нервные стрелки, боярин», – произнес он, сокращая дистанцию. «Дважды меня засекали и пытались подстрелить». Пришлось отойти подальше. «Если вы думаете, что вы и тут в безопасности», выйдя к проклятому навстречу и держа в руках подавителя, произнес Воронцов, «вы заблуждаетесь. У некоторых имеются отличные дальнобойные винтовки, которые могут достать цель больше, чем на 800 метрах. Так что давайте не будем их смущать, а то они сейчас в недоумении от происходящего». Проклятый кивнул и медленно опустил руки, вытянув их перед собой. Константин защелкнул подавители на запястьях, и, окутывающие его собеседника клочья тьмы, сами собой исчезли. «Прошу за мной», — попросил он и вернулся в центр строя. Гвардейцы поглядывали на нового спутника с опаской. Тихомир даже на всякий случай переместился тому за спину и достал рунный револьвер. Но никто ничего не сказал и не предпринял. Вперед, скомандовал Воронцов, и коробочка бодро двинулась к зоне высадки. Прогулка вышла познавательной и прибыльной, но вот потеря человека в их ситуации очень нехорошо. Константин даже ощущал вину, ведь не прикажи он идти через Дворцовую площадь, все могло обойтись. Никто не бросит обвинения в лицо, мир такой. Но коситься и шептаться за спиной будут, тем более вольцы. А может и не будут, он ведь отмеченный сварогом. Через пять минут они миновали барьер, выставленный ведунами. Для проклятого пришлось его раздвигать, иначе не прошел бы.